Глава 33. За то время, пока мы ехали в золотое гнездо, я совсем расклеилась, варилась в мрачных мыслях и смахивала слезы с лица. Не успокаивали даже нежные прикосновения Хрона и слова поддержки. Я автоматически кивала, до конца не осознавая, о чем он говорит. Вот так взять и лишиться всего я была никак не готова. Выходит, Сазар был прав, когда говорил, что судьба женщины этого мира заключается в том, чтобы удачно выйти замуж. Разве я могла с этим смириться? Как так? Я ведь обладаю редким даром и огромным трудоголизмом, а в итоге все в деньги эти проклятые упираются. Как же это достало? От распирающего чувства несправедливости и обиды я еще больше погружалась в депрессию. Даже дивные ночные виды территории золотого гнезда ничуть не восхищали. На подъездной дорожке нас встретил дворецкий. Расшаркиваясь в поклонах, мужчина помог мне спуститься с кареты. проводили леди Воллис, в дом и позаботься, чтобы дорогую гостью окружили заботой». Распорядился Хрон и мило мне улыбнулся. «Миральда, чувствуйте себя как дома. Мне надо отправиться на совет» но я постараюсь вернуться к позднему ужину». Он галантно поцеловал тыльную сторону моей ладони, обжигая горячими губами кожу, и поспешил уйти, не дожидаясь моего ответа. Тот же миг дворецкий взял меня в оборот и повел в поместье. Он объяснил, где и что находится, даже не подозревая, что я неплохо знаю этот дом, и даже запомнила путь до гостевых покоев, в которых меня расположили в прошлом но в этот раз мужчина повел меня в противоположное крыло первого этажа. «Прошу, госпожа, лучшие гостевые покои дома в вашем распоряжении», раскрыл дворецкий тяжелую дверь и пригласил меня войти в апартаменты. Я бы назвала их «персиковым безумием» в хорошем смысле слова. Приятные глазу тона прослеживались в каждом предмете интерьера. Большая круглая кровать с высокой тканевой спинкой была окутана балдахином и возвышалась над остальной мебелью, стоя на пьедестале. «Здесь уборная», — указал он на светлую дверь в стене. «Обеденная зона», — подошел к столику с мягкими креслами, расположенными у камина. «Там терраса с выходом в сад». Прошёл он мимо стеклянных дверей и распахнул их, чтобы продемонстрировать. «Располагайтесь, сейчас пришлю к вам помощниц». «Благодарю». Выдавила из себя и обогнула светлый мохнатый ковер, чтобы не затоптать его грязными ногами. Как только дверь за спиной мужчины захлопнулась, я двинулась к террасе и вышла наружу. Присела на мягкий диван и посмотрела на прекрасный ночной сад, подсвеченный магическими лампами. В этой шикарной красоте мне морально стало еще хуже. Умом я понимала, что самостоятельно заработать на подобное поместье никогда не смогу. Особенно учитывая то, что мастерская сгорела. Уныние накрывало с головы до ног, и руки опускались. Наверное, надо было надеть еще на острове тот поганый браслет и довольствоваться жизнью в браке с блондинистым козлом. Фу, передернулась от собственных мыслей, представив Сазара в своей постели. Никогда. Совсем уже умом тронулась от стресса, если допустила подобное рассуждение. Подольше побыть наедине с собой не получилось, в покое ворвались прислужницы. Наверное, это и к лучшему, что троица взяла меня в оборот. Первым делом повели в уборную и магическим образом за считанные секунды наполнили большую каменную купель теплой водой, подожгли благовония и накидали в ванну цветочных лепестков. Стянулись меня платья и хотели избавиться от белья. Но я вовремя вспомнила, что без магических вещей мое тело выглядит иначе. Потому прогнала девчонок и запретила заходить в уборную. Застыла у овального зеркала и повернулась полубоком. «Чёрт!» – вырвалась досады. Золотую метку на пояснице они точно заметили. «Я же дура сшила себе кружевные трусики и бюстгальтер по типу белья земного мира». «Надеюсь, служанки не знают, как выглядит меткой истинности и не побегут докладывать об этом хозяину». Полностью оголившись, с замиранием сердца посмотрела в зеркало, готовясь увидеть старое дряблое тело. «Божечки!» — вскрикнула и снова расплакалась, но уже от счастья. От бабульки Ореллы ничего не осталось. В отражении рыдала Эмиральда, как она есть, молодая и прекрасная девушка, Какое я себя и ощущала в душе. Судьба смиловалась и решила, что с меня хватит на сегодня мучений, и щедро вознаградила. Чудо! В купель я запрыгнула чуть ли не с разбега, окунулась в приятную благоухающую воду и раскинула руки, прикрыла веки и улыбнулась. Если бы не это чудесное преображение, то сегодняшний день стал бы самым мрачным в моей жизни». Но досада от потери бизнеса все равно не отпускала. Пока намывала кожу мочалкой, не переставала думать о будущем. Вряд ли получится еще раз трясти что-то с семейки Сазара, учитывая скупость его жабы-мамки. Просить помощи у Хрона стыдно. Денег у меня осталось на несколько месяцев аренды номера и пропитания. Ведь я недавно почти все вложила в дорогие ткани и фурнитуру. Доказать, что это был поджог и схватить за хвост пронырливую конкурентку, вряд ли получится. Буду биться рыбой об лёд, тратить деньги на суды, а в итоге останусь все равно ни с чем. Помнится, Дита предлагала работу в ее модном доме за приличный оклад. На крайний случай можно пойти шить наряды к врагине, накопить денжат на новое оборудование, подгадить ей напоследок и свалить подальше». Открою мастерскую поменьше и не в центре города. Думаю, за моими платьями дамы поедут куда угодно. Все же на свадьбе я блеснула талантом. Выкручусь. Нельзя отчаиваться и уходить в депрессию. Выход обязательно найдется. Намывшись до блеска, расчесала волосы и облачилась в одежду, предложенную прислугой. Мои вещи они утащили в стирку. Платье простого кроя с оборочками и голубым кружевом Ни в какое сравнение не могло идти с вещами моего изготовления. Но теперь уж не до выбора. Я вышла из уборной посвежевшей. Было приятно смыть себя остатки тяжелого дня. В комнате вкусно пахло травяным чаем и фруктами. Я села у камина и приняла из рук прислуги чашечку чая, чувствуя себя какой-то графиней или герцогиней. Никогда за мной так не ухаживали, расшаркиваясь в улыбках и поклонах. Поблагодарив девушек за заботу, попросила оставить меня одну и вскоре с чашечкой в руках вышла на террасу. Вдохнула полной грудью свежий воздух и решила немного пройтись по саду. Нужно очистить мысли от негатива и зарядиться положительной энергией от растений. В таинственном мраке извилистых тропинок побрела куда-то вперед под легкий стрек от сверчков. Задумалась о судьбе Сицилии, которую вернули домой явно против воли. Но что я теперь могла ей предложить? Сама лишилась работы. И все же следовало навести девушку, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Сердечко за нее щемило. С головой погрузившись в мысли, не заметила, как обогнула сад и оказалась с другой стороны дома. Юркнула за дерево, когда заметила движение неподалеку и услышала женские голоса. «Не понимаю, за что будут наказывать Сазара». Выглянула я из-за ствола дерева и увидела двух представительниц золотого рода. Юную Элуру и Агасту, ту самую истинную младшего брата Хрона. «Украсть любимую, чтобы сделать предложение? Это так романтично!» Присела на скамейку Агаста, мечтательно вскинув взгляд в темные небеса. Недовольно фыркнула Элура и опустилась рядом с девушкой. «Не вижу в этом ничего романтичного. Притащить непонятно куда против воли и навязывать себя. Да он ума лишился!» Верно рассудила дочь Хрона. Сразу чувствовалось папина воспитание. «Я вот тоже похищение чешуйчатым маньяком не считаю чем-то романтичным». «Маленькая ты еще!» Рассмеялась Агаста. «Вот если бы Торган украл меня, а потом...» Девушка осеклась, осознав, что едва не озвучила ребенку свои эротические фантазии. И сдалась ему эта Миральда. «Если бы не платье с крыльями, то ничего особенного». А это уже зависть в ней говорила. Я снисходительно улыбнулась, стараясь никак себя не обнаружить. Чай уже давно допила, а чашку продолжала держать в руке. С ней как-то спокойнее. «Можно треснуть по башке какого-нибудь заблудившегося дракона-маньяка, который выпрыгнет из кустов под покровом ночи». «Она хорошая и красивая», — похвалила меня Элура, чем окончательно растопилось сердце. «Папа женится на ней, и она будет шить мне новое платье каждый день». Я захихикала в ладонь, ушлая мелкая, однако. «С чего ты взяла?» — удивилась Агаста хрон истинную старушенцию ищет лучше бы на моей кузине женился она давно по нему тайно вздыхает о нет не хочу эту мумию в мачехе!» — скривилась Лура, чем обидела родственницу риса элура подбежала к девушкам прислужница эол хрон распорядился накрыть ужин на троих в трапезном зале в доме гостя хозяин привез миральду войлис поспешите «Надо переодеться к трапезе». Дамы многозначительно переглянулись, и Элура восторженно вскрикнула. «Какая замечательная новость!» Подскочила девчушка с места и помчалась вслед за служанкой, бросив Агасту одну на лавочке. Но девушка скучала недолго, огляделась по сторонам, вздохнула и побрела куда-то вглубь аллеи. Да и я решила, что хватит с меня прогулок и отправилась обратно в гостевые покои готовиться к ужину.